Глава тринадцатая Спать хотелось неимоверно. Вызванный побратимами Рейтон щедро поделился со мной энергией, чтобы срочно восстановить запас магии хотя бы для яслей. Несмотря на усталость, поспать как следует не удалось. Остаток ночи прошел как в тумане, вязком и липком. Стоило закрыть глаза, чудились кошмары. Монстры, сотканные тьмой, погибающий Келио, мрак, несущийся на город. Все, что, по счастью, не случилось, но могло бы. Жуть. Еще и резерв восстанавливался мучительно медленно. Казалось, в него, как в гулкую пустоту, по капельке сочилась магия. Ох и жаркая выдалась ночка. Выжила меня досуха. Поэтому с утра я в столовой рассеянно ковырялась в тарелке. Лейна навалила мне столько еды, что, наверное, на год вперед хватит и строго-настрого наказалась есть. Я-то не против, силы надо восполнить как можно скорее. Но уже некуда, не вмещается в меня столько. К тому же вокруг сновали студенты и преподаватели. Свои — серые и синие. И одногруппники подходили и интересовались самочувствием. Старшие отчитывали за опасную ночную вылазку, неоправданный, по их мнению, риск, за то, что вновь забыла об охране и многое другое. Помимо своих, во мне приняли родственные участие студенты из «Золотого клана» и из «Зеленого». Коль я с ними породнилась через Адару. В общем, мозги мне вправляли, все кому не лень. Эх, нелегко быть спасительницей города. Никто тебя не понимает». «На руках не носит, премий не выдает», — мысленно ворчала я, натягивая очередную виновато понимающую, сводящую с улыбку. Догадки о прерванном ритуале стремительно разлетелись по академии. Толком никто ничего не узнал. Темные умеют хранить свои секреты, чтобы не пугать обывателей не случившимися последствиями, но предположений было предостаточно. Вот только все шишки достались мне. Где справедливость? Тайрен и Лир проводили меня в столовую, вытерпели свою порцию нравоучений, быстро отправляя в лужёные желудки, съестное за троих. И, забрав с собой по пирожку, свалили под благовидным предлогом. Хитрые ящерицы! А то непонятно, что бедная замученная тьмой золотка ругать не будут, а вот их, отпетых братьев, Само небо велело учить жизни. А мне... А я сегодня как улитка, медленная и сонная. Просто не успела удрать из столовой вовремя. Вот и шмыгала тайком носом от расстройства. Вдруг шум резко стих, и все посмотрели на двери. Подняв глаза, я тоже вытаращилась на главного ночного героя. Маго Келио. Он привычно стремительно шел по проходу между столами. Полы его длинного кафтана разлетались в стороны, словно крылья. Сильные ноги печатали шаг, но широкие плечи напряжены, а черты лица, как и ночью, были более резкими и хищными, чем обычно. Любому понятно, что зверь близко, не подходи. Но больше всего меня поразила магия тьмы. Нездерживаемая, вьющаяся вокруг него, словно не человек идет, а сам черный дракон, за которым парит черный шлейф мрака. И идет он ко мне. Хм. Попытки завтракавшего народа поприветствовать проявившего себя геройски преподавателя быстро заглохли под натиском эманации тьмы. Келио, настоящее порождение мрака, шел, не обращая внимания на шарахающихся от него студентов, содрогающихся от омерзения излишне светлых, зеленеющих с лица первачей, которые еще не в состоянии смирить неприятие к темным и, соответственно, получающих жесткий тошнотворный откат. В столовой образовался легкий переполох. Слабаки стремительно ринулись на выход, надо думать избавляться от завтрака. а кое-кто просто из осторожности решил держаться подальше. А черный дракон, не обращая ни на кого внимания, от дверей не опуская мой взгляд, подошел к моему столу и сел напротив. Я даже не шевельнулась, боковым зрением отметив, что моя охрана сначала напряглась, но затем успокоилась. Главу черного клана знает большинство драконов. Знает и уважает. Поэтому доверяет, несмотря на темный дар. Тьма стремительно окружила нас вместе со столом, облепила меня, ласково коснулась лица, шеи и рук, заглянула в тарелку и улеглась на полу огромным сытым питоном. Но не этот змей из мрака встревожил меня. Я всполошилась. Зачем Келлио подсел ко мне? «Будет ругать? Хвалить? Благодарить? Или...» «Как ты себя чувствуешь, Алера?» «Неожиданно мягко, как тогда в детстве, — спросил он, подружески опустив официальное обращение. «Благодарю вас, магу Келлио. Все в порядке?» «Скоро полностью восстановлюсь», — тихо ответила я, но под его пристальным, цепким, все подмечающим черным взглядом все-таки покраснело. Память совершенно не кстати подкинула ощущение моего первого поцелуя, горячие мужские губы, хозяйничающий чужой язык у меня во рту. Даже странную сладость этого поцелуя вспомнила. Щеки обожгло смущением, больше того. Оно горячей волной спустилось вниз, побежало по телу будоража и вызывая томление. Под проницательным мужским взглядом Вспыхнувшим странным торжеством и довольством, я не знала, куда себя деть. Наверное, Келлио сразу понял, от чего я утонула в смущении. Смотреть ему в глаза было стыдно, поэтому я уткнулась взглядом в столешницу и заинтересовалась его большими красивыми руками. Мое внимание сразу зацепил перстень, только обычно сияющий черный камень оказался светло-серым, тусклым. Мало того, по диагонали его рассекает трещина. «Это... артефакт?» Не сдержала я любопытства, потянувшись к камню, но сразу же отдернула руку. «Пора взрослеть, Алера», — мысленно попеняла себе, устыдившись почти детского порыва. «Да», — кивнул дракон. Ночью он не выдержал количества бушевавшей тьмы, и накопитель лопнул. впервые за свою многовековую историю. Я решилась взглянуть собеседнику в лицо и еще раз удивилась. Отчего же его черты почти утратили человечность и стали настолько хищными? Он не взял завтрака и тратит на меня свое драгоценное время. С одной стороны, невероятно приятно чувствовать его внимание, разливающееся теплом внутри. С другой — Разбудила кучу вопросов, донимавших меня в последнее время, а теперь особенно. Я начала с простого, указав глазами на перстень. Зачем он нужен? Как-то помогает? Помогал вам сдерживать тьму? Накапливал излишки, тем самым уменьшая воздействие на окружающих. Скрывал мою истинную суть. Без него... «Обычные амулеты-глушилки, которые я носил на занятиях с вами, теперь не помогут». Спокойно ответив на мой вопрос, Келлио следил за впечатлением, которое произвел на меня, а я не в силах оторваться, смотрела на него. Еще тогда, трехлетней малышкой, я видела в его резких хищных чертах дракона. Сегодня я поняла, как мало знала о нем. Светло-серые волосы обрамляют не овальное, а заострённое к подбородку лицо. Резкие, заострившиеся скулы, выступающий нос с горбинкой. еще больше вытянутые к вискам раскосые глаза, будто заполненные тьмой. четко очерченные губы утратили чувственность и прячут клыки, кончики которых все равно выступают. Аристократично светлая кожа, а не болезненно бледная, как мне казалось в детстве, местами покрылась черными блестящими чешуйками. Дан Келлио со своим драконом не две души в одном теле, а две ипостаси на одну душу. Он полный абсолют. Сейчас это стало очевидно. Напротив меня сидит и следит за моей реакцией не человек. а зверь в человечьем теле. Как уже не раз случалось, я вспомнила разговор с Василисой в подвале маньяка-садиста. Она говорила, что в отличие от светлых, многие темные имеют вторую ипостась и не могут отказаться от тьмы, иначе потеряют не только магию, но и суть, самою себя. Теперь осознала правду. Не могут... потому что они едины, как Келио и его дракон. Едины — одна суть. А ведь это в корне меняет их поведение, устремления, мечты и жизненные цели. В груди дрогнуло сердце, спутав ритм от открытия и тревоги. Чем для меня обернется интерес черного дракона? Или нечаянная помощь в ритуале? Вопреки моим тревогам, окружающая нас тьма странным образом успокаивала, посылала ощущение защищенности, прогоняла страх и даже вызывала еще большую сонливость и расслабленность. Хотелось вернуться здесь, рядом с ее повелителем, мягкой ласковой кошечкой, и мурлыкать ему песенки. Додумать странную мысль мне не позволил раздраженный голос ректора, появившегося рядом с нашим столом. Почему накопитель не поменял? Лейтер отмахнулся от черных мушек, круживших перед глазами. Тоже видит тьму. А значит, очень сильный, светлый маг. Не слабее меня. Келлио оперся локтем о стол, демонстративно качнул кистью с перстнем перед ректором, показав трещину в камне. И сухо ответил. «Это родовой артефакт». Со временем он восстановится и начнет работать, как прежде. «А нам прикажешь терпеть твою тьму?» — возмутился ректор. «Ты обязан решить этот вопрос». «Ну зачем же?» «Лично мне моя тьма никакого дискомфорта не доставляет. Это у вас проблемы. Так что можете приобрести и подарить мне новый накопитель. В конце концов я спас не только студентов и академию, но и город». Ректор подобрался. «Денег нет». Темный маг флегматично пожал плечами. «Тогда терпите». «А если попроще и...» «Развалится на части?» «Ты сам это знаешь». Криво улыбнулся Келио на попытку мага Лейтера сэкономить. «Денег нет совсем», — отрезал Белый Дракон, не выдержав даже теоретического покушения на свои сокровища. И быстренько добавил, смекнув, что перестарался. Даже на глушилку. «Тогда терпите меня и дальше, поскольку новый артефакт, по мощности схожий с моим родовым, будет стоить, как вся ваша великая академия. Но хочу предупредить. Мой резерв пока заполнен лишь частично, а когда я полностью восстановлюсь, что случится очень скоро...» Ваши неприятные ощущения усилятся многократно. Повторяюсь, это точно не мои проблемы. Ну хорошо. Слетаю, отковыряю пару алмазов с центральной башни. Придется обменять их на золото, чтобы купить одному бедному, жадному, темному мощную глушилку, раз он не в состоянии сам наскрести на нее. Жалчно и пафосно согласился Маго Лейтер, желая как можно сильнее уязвить Келио и вынудить его потратиться на не мои проблемы самому. «Ну что ты, Лейтер? Я достаточно богатый дракон. Но видишь ли, моя сокровищница принадлежит суженой. Я не смею разбазаривать ее имущество». В унисон ему парировал ответственный за чужое добро дракон. Ректор вскинулся, на миг задумался. А затем упер кулаки в столешницу, нависая над нами. Осуждающе посмотрел на меня и возмущенно спросил: Аго Алера, вы слышали, что сказал магу Келио? Понимаете, насколько неправильно, что я должен отрывать от сердца э -э -э, Академия не должна из собственной скромной казны тратиться на чужой глушитель? И что вы скажете? Как я должен поступить? По закону. или по совести. Я вспомнила размер и тяжесть мешка с золотом, который мы притащили в академию в уплату за студентов из синего клана, а также размер возмещений за каждую сломанную за давностью лет пришедшую в негодность мелочь. Такую, как проржавевший вентиль в ванной комнате общежития, отслужившие свое простецкие фаянсовые тарелки и кружки, стоившие нам как элитный расписной фарфор. развалившуюся во время драки побратимов с соперниками, древнюю парту и много чего еще, включая злополучную стену в мужской душевой. Поэтому вежливо, чтобы не навлекать на себя излишний гнев ректора, пискнула «Полагаю, по ситуации». Магу Келлио прав. Он не виноват, что многие светлые не могут контролировать свои чувства, эмоции. и отношение к темным, и поэтому испытывают неприятные ощущения. Так почему он должен тратиться на защиту от себя ради каких-то лентяев? Он же делится неоценимыми знаниями и умениями со своими студентами. Келлио весело хохотнул, при этом в его чертах еще сильнее проявился зверь. «Хвала небу, весьма довольный моим заявлением». А вот ректор... Скрипнул клыками, не найдя во мне поддержки. Выразительно посмотрел на Келио и высказал. «Соболезную. Тебе досталась на редкость жадная суженая. Пройдет совсем немного времени, и ты в свою сокровищницу даже носа не сунешь. Все себе загребет. Моя суженая — истинный дракон. Уже это меня несказанно радует». Неожиданно сухо и зло... заступился за свою половинку Келио. Правильно, нечего и пытаться оскорблять чужую суженую. Ректор покусал красивые, по-женски полные губы и, круто развернувшись, недовольно пыхтя удалился. Я еще более осторожно спросила. Она, наконец, сочла возможным присоединиться к вам, магу Келио. «Кто, Алера?» — уточнил он. «Ваша суженая», — хрипла от неловкости и смущения, уточнила я. Почему-то вспомнилась, как и сама по ней тоже нелицеприятно прошлась, там, в подвале темного корпуса. Черный дракон, чуть склонив голову на бок, с какой-то непонятной насмешкой в полыхающих тьмой глазах, посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. Не широко и открыто, а скупой. Редкой улыбкой, которая, однако, показалась мне более ценной и приятной. Ее не испортили даже блеснувшие клыки, выступившие сильнее. Но тут мой дракон увидел спешащих к нам побратимов. Все еще улыбаясь уголками рта, он встал, заставляя меня задрать голову и смотреть на него снизу вверх, а потом мягко пожелал. «Желаю вам хорошего дня, Агуалера». Не опаздывайте, первое занятие мое. Надеюсь, сегодняшняя тема вам понравится. Не сомневаюсь, искренне улыбнулась я, а вот побратимам Келлио буквально прошипел. Снова где-то шляетесь. Да что с Олеркой здесь станется-то, удивились оба. Обвели взглядом зал, где вокруг нас сиделось десяток соклановцев. все это время косивших в нашу сторону проверяющим взглядом. «Неотлучно быть сестрой! Все ясно!» Рыкнул черный дракон, пропустив мимо ушей оправдания и почему-то с угрозой, и, как мне показалось, с пожеланием окружающим держаться от нас подальше, обвел всех взглядом. Студенты неожиданно нахмурились и напряглись под этим взглядом, Некоторые даже недоуменно переглянулись, пытаясь выяснить, кто из присутствующих вызвал негатив и злость у черного дракона. «Да, Данкелио». Кашлянув и тайком поморщившись от давления тьмы, выдали мои вечные подельники. Дракон мгновение молчал и дал мне повод чуть-чуть насторожиться, потому что его тьма угрожающе потянулась к горлу моих братьев. обвелась змеиными петлями, словно хотела задушить. Но вот ее хозяин тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, и ушел, оставив и нас троих, и остальных облегченно выдохнуть. «Жуткий он сегодня», — мрачно констатировал Тайрон. «Может, ритуал ему чуток мозги повредил?» — опасливо предположил Лейер. «Настроение точно испортил». Тебе бы пришлось жизнью из-за всяких полудурков рисковать. Посмотрела бы я на твое настроение. Неожиданно обиделась я за своего дракона. А потом, споткнувшись на этой мысли о моем драконе, хмуро выдала. Нам пора. Его лекция сегодня первая. Опаздывать после такого предупреждения точно не стоит. Поторапливаясь от основного корпуса к полигону на занятие по физкультуре, Мы вчетвером обменивались впечатлениями от только что закончившейся лекции Магу Келлио. Сегодня она была поистине необычной. Лишь у нас остались после нее силы идти намного впереди всех и при этом болтать. Остальные одногруппники молча тащились следом после купания во тьме. «Что ты с ним ночью сделала, Аллера? Он смотрел на тебя, будто съесть готов». проворчал Тайрон. «Снова злился?» — неприятно удивилась я. «Но за что? Я же сидела тихонько, как мышка». «Нет, по мне так он тебя прямо там, на кафедре, хотел женщиной сделать». Ехидно протянул Лир, смерив меня показательно долгим, изучающим взглядом. Словно пытался найти хоть одну причину, но так ее и не увидел. Я пнула его локтем в бок, заставив охнуть. А потом, мысленно поморщившись от необъяснимого разочарования, возмутилась: Что за чушь ты несешь? Он сегодня впервые за три месяца обучения ни разу ко мне не обратился. Так и простоял за моей спиной тенью. Стоял и взглядом облизывал твою шею, хохотнул Лиер. Явно мечтал впиться своими клыками и. дурак! покраснела я от злости и смущения. Тайрон передернулся, заявив. Лир может и дурачиться, но мага Келио сегодня и вправду странный. Заметили, как он на всех парней смотрел, словно на куски мяса. А как их всех плющило от него. Похоже, его тьма после обряда настолько оголодала, что он с трудом ее сдерживает. С учетом присутствия на лекции, наблюдающем маго Акеша, «Твоё предположение имеет все основания оказаться правдой». Взволнованно и испуганно согласилась Адара. Я тихонько предположила. У мага Келио сломан родовой артефакт. Он сам признался, что с его помощью прятал суть от окружающих и снижал воздействие тёмной магии на светлых. Может, это нам так только кажется, что он необычно себя ведет, Потому что раньше артефакт искажал истину, а теперь... «Все как на ладони». Мы остановились и обменялись взглядами. Затем Лир добавил, «Тайрон прав и в том, что оголодавшая тьма еще сильнее захотела света. Может, для поддержания баланса или еще чего-то подобного. Поэтому магу Келио таким голодным зверем пялился на Алеру. Или это откат после ночного происшествия?» «Ведь мы смешали нашу с ним магию, чтобы нарушить процесс», — воскликнула я. «Поэтому сегодня он не ворчит на меня, а так... необычно тянется». «Вполне возможно. Ведь раньше он тебя терпеть не мог и все время задевал. А сегодня ни одного замечания». «Но смотрел так, словно готов был сожрать вот прямо сию секунду», — согласился Тайрон. «Тогда можно успокоиться». Дан Келлио сказал ректору, что очень быстро восстановится, и скоро ему мощную глушилку вместо родового накопителя купят. Я с облегчением махнула рукой и, подхватив Адару под руку, потащила всех дальше, на физкультуру. Мы догнали трех светлых старшекурсников, которые, судя по теме негромкой беседы, шли на занятия по темному целительству к магобе стаю. «Он уникум!» Он такой один, шедеврален во всем. Восхищался один из них. Даже светлые целители Поднебесного молятся на него. Но ну, я бы не сказал, что молятся, но умения и знания этого темного вызывают уважение. Согласен. Спокойно отозвался второй. Простое уважение? Возмутился первый. Три дня назад магу Бестай пришил новые руки охотнику на нечисть. которому одна особо зловредная тварь оттяпала и сожрала. Представляете, пришил, новые, руки. И они работают как свои. Даже чувствительность восстановил. В разговор вмешался третий, который до этого молчал. Хорошо, конечно, что охотник сможет жить полной жизнью, а не инвалидом. Но меня терзает вопрос, откуда магу без стай взял лишние, новые, Человеческие руки. На этом вопросе споткнулись не только двое собеседников подозрительного целителя, но и мы. Дружно переглянулись, облизали в раз пересохшие губы и на ближайшей дорожной развилке разошлись по своим направлениям. Но теперь чужие пришитые руки наверняка будут сниться мне в кошмарах. Засада. У полигона, словно дракон в клетке, Метался Маго-рык. Его нервное состояние и хмурый вид усугубили и так упадническое настроение в нашей группе. Только Мира, не обращая внимания на остальных, юркнула к любимому и, обняв его, прижалась всем телом. Чем тут же улучшила настроение нашего физрука и мигом расправила злые, недовольные складки у него на лице? Чмокнув свою детку в пухлую щечку, он с трудом выпустил ее из рук и подтолкнул к строю студентов. Рано мы обрадовались. Дальше началась порка. Перед тренировкой тела синим, серым и частично золотому дракону Рык тренировал дух. Высказал за нерадивость, безмозглость, риск за то, что я шляюсь одна, что посланные для работы соклановцы. занимаются чем угодно, но не работай. Намекать, что его сюда с той же целью отправили, я не стала, во избежание физрукового гнева. Зато не сдержал раздражение наша главная травница Тойс. «Рык, а как прикажешь мне за Алерой следить, если она в женском крыле, а меня из преподавательского не выпускает Даяна?» «Двадцать дополнительных кругов за неумение расставлять приоритеты», Отсутствие продуманной тактики и стратегии по охране вверенного объекта получил он от своего бывшего, да и нынешнего командира. Есть, — уныло вздохнул Тойс. Но кто еще хочет высказаться по данному вопросу? Рык обвел нас суровым начальственным взглядом. Еще один из старичков ехидно заметил. Хотелось бы, но при таких последствиях... «Лучше промолчать. Тогда разминаемся. Затем десять кругов и полоса. В конце занятия я сообщу вам еще одну пренеприятную новость, которую по требованию ректора преподавательский состав обязан донести до своих студентов». Весьма взбодрил и заинтриговал нас Рык. «Откуда что взялось?» «Все летали по полигону, как ужаленные. Только я, не выспавшаяся и обессиленная, вяло плелась в самом хвосте и попутно варилась в своих нерадостных мыслях. Столько вопросов терзали, столько сомнений, предположений, загадок. Я вспоминала ночное происшествие, слова и поведение его участников, детали. Ритуал отречения отсуженной, мнение сильнейшего мага Бестая, что без нее Келлио не справится. Свои ощущения И тот факт, что мы с черным драконом прервали таки зловещий ритуал. Можно было бы закономерно предположить, что в этом случае я являюсь суженой. Но как много противоречит моему выводу. Нет, нужно быть честной с собой. Моему желанию, чтобы это было правдой. Еще с трех лет, когда впервые увидела Келио, я думала о нем. Мечтала, чтобы мой темный суженый... ходил на него. Когда он спас нас с Лиером от нежити, мои детские восторги сменились полноценным восхищением этим мужчиной. Тем более глава черного клана, хоть изредка и ненадолго, появлялся в поле моего зрения, сотрудничая с нашим кланом по различным вопросам. Мы не общались, нет, даже словечком не перемолвились. Но Келио не давала себе забыть, вычеркнуть из памяти, За три месяца моего обучения в академии его неоднозначные, порой вредные отношения не оттолкнули, а скорее наоборот, вызвали к нему еще больший интерес, поспособствовали эмоциональной и мысленной привязанности. Ведь мои мысли и эмоции, злые или хорошие, частенько занимал именно он. Всегда и везде Келио был для меня на первом плане, вольно или невольно. словно специально будоражил меня, залезая в голову, сердце и душу. Даже наши постоянные столкновения в коридорах Академии, когда я утыкалась лицом ему в грудь и оказывалась прижатой к его крупному, сильному телу, вошли в привычку. Я привыкла к его тьме, прикосновениям, к его рукам. А ведь поначалу была в недоумении, почему магия защиты студентов «Не срабатывает на мне. Как он может касаться меня, если я не его пара?» Но еще в первый раз, отметив мое ошеломленное лицо после соприкосновения, Келлио обронил удобное пояснение. «Учитель не имеет права прикасаться к студенту, но в уставе нет прямого запрета на прикосновение ученика к учителю, ведь ситуации бывают разные». Порой это может спасти ученику жизнь на магической практике. «Пусть и таким нестандартным образом, как прилипнуть к учителю», — подумала тогда я. Меня мучила непонятная злость Келио, почти ненависть, которую не скрывали его глаза, когда он смотрел на меня. Другие не вызывали у него вообще никаких чувств, и только на меня он смотрел с холодным презрением, злобой и загадочным голодом. Иногда, лежа ночью в кровати, гадала «Может, я та самая суженая, бросавшая его, бедного темного, целых три раза?» Тогда были бы понятны негативные чувства дракона к неизвестной и ничего не сделавшей ему юной дракошке. Но в нашу самую первую встречу дяди сказали, что у Келио есть суженая. «Да все вокруг знают, что он не свободный дракон». Разве такие сведения разошлись бы, если триста лет кряду он охотился бы за своей светлой эльфийкой и безуспешно пытался уберечь ее от суицида? Я уверена, в сущности, обесчещенный неудачливый темный жених скрыл бы подобный факт от общественности. К тому же Василисин суженный, а теперь по наследству, вероятно, и мой, Кальдар передался, всегда получал обратно эльфийку. Все. «Три раза!» А утром Келлио сказал, точнее напомнил ректору, что его суженая — истинный дракон. Чем окончательно растоптал мою крохотную, такую себе дохленькую, едва живую надежду на то, что я его суженая. Ведь это значит, окружающие и раньше знали, что его суженая — драконица, верно же? И что еще важно? У нас нет брачных браслетов. А ведь я уже убедилась, что они появляются у всех связанных пар. Истинные они или просто любят друг друга. У драконов точно и без исключений. А вчерашние черные. Так они вон, взяли и впитались, или исчезли сразу. Какая же это брачная связь? Так, темный пшик от изверевшей, но обессилевшей тьмы. И последние сомнения, Магия. Василису колбасила от любого темного. Что уж говорить про сильного повелителя тьмы, исчадия мрака, как она говорила. А я, если подумать, вполне лояльно к темным отношусь. Чего-то противного не испытываю. Если это не проклятые дейтринии или нечто запредельно мерзкое, порожденное злом и кровью. Да у нас лишь эльфы темных окольной дорожкой обходят и с трудом переносят. А остальные очень даже дружат с некоторыми. К примеру, я-троньем вообще у всего женского пола Академии вызывает повышенное сексуальное слюноотделение. Даже у нервно-депрессивных эльфиек. И главное, если бы черный дракон был моим суженным, то уж точно сам уведомил меня об этом в первую очередь. Ведь драконы — они любого цвета драконы. А тьма — гораздо большая собственница, чем можно представить. Так что черный дракон свою пару в одиночестве бы точно не оставил. Примером тому — Мира и Рык, Адара и Рейтан. Стоит прозвучать гонгу, объявляя перемену, уже тут как тут, у дверей аудитории, караулят своих малышек. И отпустит их не скоро. как смеялся Хашер, после первого яйца, не раньше. Так почему же Келлио Черный так непонятно ко мне относится, если я не его пара? Магу-рык, у меня уже все руки в мозолях, проныл гоблин-шарк, упав на полосе препятствий. Упс, за своими размышлизмами я не заметила, как урок почти к концу подошел. «Ну кто же виноват, Аго-Шарк, что вы головой работать не умеете, а только руками?» Оборвал стенание ученика Рык. А потом все же сжалился и проревел нам. «Стройся!» «Ура!» Радостно прошелестело по рядам жертв плохого настроения преподавателя. Рык, встав напротив нас, мрачно разглядывая студентов со слабым духом, объявил. итак. Главная новость дня. Года. На следующей неделе в нашу Великую Академию набираться опыта переводит группа Димаи на третий курс. Их куратор Яторньем. Именно по этой причине кинжал Халии уделяет свое драгоценное — это слово он уничижительно выделил — время Академии Драконов. Готовится опекать молодняк своего клана. А, по-моему, к старой виверне под хвост его нежную заботу собирается помочь своим парням в охоте за светлыми невестами. «Боги, какой ужас!» — выдохнули все без исключения эльфы. «От темных уже не протолкнуться, а они все лезут и лезут», — выплюнул гоблин. «Я легкомысленно пожала плечами». как обычно, не кстати вспомнив, что Василиса говорила о нашем с ней суженом. Этот загадочный тип похож на демона. В сердце кольнуло разочарованием и болью. На демона, а не дракона. Поэтому, не задумываясь о последствиях, пошутила. «Ну, если сравнивать с магоньемом, то к нам едет целый отряд обаятельных красавчиков. Почему бы и нет?» Уверена, многие из нас разнообразят свою личную жизнь. Спину буквально обожгло чужой яростью. Я обернулась и в полном ступоре увидела стоящего на краю полигона магу Келио. Он однозначно слышал мое замечание по поводу объявления преподавателя. Я смотрела ему в глаза, полыхающие диким черным пламенем ярости, ненависти и голодом тьмы. Пару раз моргнула, чтобы убедиться, что мое собственное зрение не обманывает. Но черный дракон уже развернулся и пошел прочь. Небо, как же хотелось броситься за ним и... И даже не знаю зачем, ведь вроде моей вины-то никакой нет. Да и зачем? Что я ему скажу? И что такого я вообще сказала? дарил меня слишком жарким взглядом.